Глава десятая. Последний вздох великана. Собрав всю волю в кулак, отряд все-таки двинулся дальше. Боткину казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди и убежит куда подальше. По крайней мере, сам Боткин точно хотел поскорее убраться отсюда. Но потом он вспомнил о бедняге Заре, о том, как по ночам его трясет в лихорадке, о том, как ведьмины пятно медленно, но верно расползается по его руке. Если им не удастся раздобыть все, что нужно для заклинания, Зару придется до конца жизни томиться в застенках гормин Крега. Можно, конечно, просто зажмуриться и надеяться, что ведьмы куда-нибудь сами исчезнут, но этого точно не произойдет. В общем, Боткин пошел дальше. Каждый палец на ноге великана был виш по пояс. Пальцы были абсолютно, совершенно неподвижны. Они действительно оказались зеленого цвета. Но когда друзья подошли ближе, то поняли, что это не загангрены, а просто пальцы поросли мхом. Значит, они не двигались действительно очень-очень давно. «Великан жив?» Прошептала виш, или мертв? Спрай ты на разведку! Решительно приказал Зар. Тиффинсторм, Ариэль и Горчинка храбро взмыли вверх и направились к голове великана. Первой вернулась Тифенсторм и коротко сообщила. Мертв! Но он не мог умереть давно, возразил лавиш Ведь когда живые существа умирают, они же вроде как должны разлагаться. — Фу, какая гадость! — прожужжал Вжикс, радостно выискивая на теле великана следы разложения. — Должны! Дай моя посмотреть! Моя посмотреть! Засуетился малыш, носясь туда-сюда, но вернулся крайне расстроенным. Он точно такой же, как при жизни. Никакой гадости, никакой склизости. Зеленое это просто мох. На него наложено заклятие, дрожа прокаркал Калибур. Такое сильное, что я даже и знать не хочу, кто его наложил. А значит... — радостно подхватил Зар. — Может быть, нам удастся добыть его последний вздох? Может быть, заклинание для избавления от ведьминого пятна не врет? Наверное, этот великан ждал нас, чтобы, наконец, спокойно умереть. — Слишком много может быть и, наверное, — трясясь от ужаса, возразил Боткин. «Может быть, он ждет нас, чтобы сожрать?» «Боткин, ну сколько тебе повторять! Великаны-вегетарианцы!» — успокоил его Зар. «Да, но мы же ничего не знаем о таких гигантских великанах, Зар. Большинство из них ушли морским путем сотни лет назад!» — не унимался Боткин. «За мной!» — крикнул Зар, не обращая внимания на перепуганного телохранителя. Снегокоты и оборотень полезли вверх по ножкам стола, словно по стволам деревьев, цепляясь когтистыми лапами. Вишь, Зар и Боткин запрыгнули котам на спину. Зар еще ни разу не был на столе великана и никогда не видел таких огромных тарелок, похожих на гигантские серебристые озера. Трое юных героев шли среди массивных чашек и ножей. Вилка забрался на дно из ложек, с восхищением уставился на своего до невозможности огромного кузена и покачал зубцами, как будто говоря, «Неужели и я когда-нибудь стану таким большим? Правда-правда?» Вжикс, Шмелинда и Малыш, как всегда, сразу же отвлеклись и забыли о цели похода. Они нашли ложку великана и стали кататься по ее выемке с края в середину, как с горки, пока Зар, наконец, не щелкнул пальцами, пытаясь привлечь их внимание. — У нас тут вообще-то важная миссия! — прошептал Зар. — Нет времени на всякие глупости! — Бывший Спрайт, ты старший ловец заклинаний. Как нам заполучить последний вздох великана, если он его еще не испустил? Высоко-высоко над ними находилась склоненная на бок голова великана. Выглядел он совершенно мертвым. Глаза закрыты, огромное покрытое морщинами лицо поросло плющом и папоротником. И если бы друзья не знали, что это великан, и не видели его гигантской ноги под столом, то наверняка решили бы, что это не лицо, а скала или какой-то валун, заросший лозами и колючками. Лицо было печальным, разбитым, потерянным. Бывший спрайт взмыл ввысь на соколе, спрыгнул со спины птицы и повис, покачиваясь на одном из гигантских волосков, торчавших из носа великана. Держась за волос, он заглянул великану в ноздри. Огромные темные пещеры, заполненные соплями. Покрепче перехватив копье, бывший Спрайт потыкал им прямо в ноздрю. Великан не пошевелился. «Он мертв!» — заявил бывший Спрайт, снова запрыгивая на сокола. «Да, может, он и мертв!» — нетерпеливо отозвался Зар. «Дело не в этом!» а в том, как нам добыть его последний вздох. И тут, словно бы в ответ на вопрос Зара, раздался какой-то странный звук. Да так неожиданно, что все аж подпрыгнули. Звук напоминал доносящийся издалека глухой бой барабанов. И тут из ноздрей великана вырвался легкий свистящий ветерок, будто подводное течение в коралловом рифе. О, зеленушки, белянки, амелые плюхи. Великан все-таки был жив. Это чудище живо, прошептал Ариэль и тут же засиял, как факел ярко-зеленым тревожным светом. Великан вздрогнул. Ой, мамочки, о, боги! Он движется! прожужжал вжикс. Медленно-медленно огромная века, сплошь поросшая колючими кустами, открылась, и глаз великана хмуро уставился на гостей. В этом глазу можно было утонуть. Он был бескрайний и могучий, как океан. А потом огромная гора над ними так резко ожила и дернулась вверх, что стол задрожал. Тарелки перевернулись, и наши герои потеряли равновесие. Друзья тут же позабыли, что великаны не огры, что они вегетарианцы, что даже самые огромные из них не едят мяса. и бросились в рассыпную, разбежавшись по столу, словно муравьи, и попрятавшись под края тарелок и зубцы вилок. Сердца у них колотились, как у зайчишек. Они забились по углам. Боткин спрятался под тарелку, Зар за солонку, а Виш под ложку. «Не двигайтесь!» — прошептал Зар. «Добрый этот великан или недобрый? Он знает, что они здесь? Он вообще их заметил?» Они слышали дыхание великана. Слышали, как воздух со свистом выходит из его легких, подобно ветру. И внезапно весь их поход показался им немного, как бы это сказать, немного глупой затеей. Боткин затаил дыхание. А может, великан не знает, что они здесь? Тянулись минуты. Все было тихо. Боткину стало чуть легче дышать. И тут из ниоткуда раздался чей-то прекрасный голос, который совершенно точно не мог принадлежать великану, голос ласково произнес Один прячется под тарелкой. И тут плям, тарелка, под которой прятался Боткин, вращаясь, взмыла вверх и поплыла по воздуху, а потом упала и соглушительным звоном разбилась. Это было несколько... Э, грубовато для доброго великана. А когда Боткин посмотрел на нависающее над ним лицо, напоминавшее лик огромного зеленого бога, то сомнений у него не осталось. Великан был в ярости. Хорошо, конечно, советовать другим не двигаться. Например, при встрече с лесным хищником или когда над тобой нависает огромный жуткий великан, но обычно в таких случаях срабатывают инстинкты. Поэтому Боткин бросился бежать по столу, причем весьма прытко. Бац! Бегущего Боткина поймала какая-то неведомая сила и опля, опрокинула его на живот. А когда он, трясясь от ужаса, снова встал на ноги, невероятных размеров рука накрыла его, и он как будто очутился в большой зеленой пещере. «Боткин в ловушке!» — закричала Виш, выглянув из заложки. Совершенно забыв о том, что она вообще-то очень любит великанов, принцесса бросилась к другу и вонзила меч в один из гигантских пальцев. Для великана таких размеров это, конечно, было не страшнее булавочного укола, но пальцы все-таки дернулись вверх, и друзья, прыгая, петляя и подскакивая, побежали по столу. А рука явно не очень доброго великана гналась за ними, пытаясь поймать. И в конце концов ей это удалось. Зар и Будкин спрятались в салонке но великан вытряс их оттуда и прижал своей огромной вилкой. Потом он взял чашку и с грохотом накрыл виш. Принцесса испугалась было, что останется здесь навсегда. Но тут великан перевернул чашку и бросил туда девочку. Виш схватилась за край чашки и повисла на нем, вглядываясь единственным обычным глазом в суровые глаза громадного и давайте на чистоту крайне раздраженного великана. Великан издавал какие-то громкие, но неразборчивые звуки. Его губы шевелились, как будто выговаривая слова, но голос был такой сиплый, что ничего не разобрать. Через некоторое время он замолчал. Друзья в ужасе переглянулись. Никто из них не понял ни слова. Великан снова заговорил так же неразборчиво, но теперь в свисте слышалось некоторое раздражение. Калибурн храбро подлетел ко рту великана, чтобы, наконец, разобрать, что тот говорит. Великан будто бы задыхался, ему было тяжело дышать. И тут, откуда ни возьмись, перед ним появилось маленькое воздушное создание, сияющее, словно комета, так ярко, что на него можно было смотреть, лишь прищурившись. Существо влило в рот задыхающемуся великану какое-то зелье, и тот жадно выпил все до дна. — А это еще кто? — Безумление спросила Виш, пытаясь разглядеть сверкающее создание, когда оно пронеслось мимо нее. На спрайтов, которых девочка видела раньше, оно было совсем не похоже. — Я ледяной спрайт. Некогда я служила великому волшебнику Пентаглеону, произнесло существо, порхая так быстро, что разглядеть его друзьям никак не удавалось. «Можете звать меня Элеонор Роуз? На самом деле это не мое имя, но очень красиво звучит, правда?» У Элеонор Роуз, хоть это и было не ее имя, оказался обворожительный голос, похожий на журчание ручейка или звон колокольчиков. — Должно быть, это она и подсказала великану, где они прятались. — А этого большого разлагающегося парня зовут Пропандерус, — продолжала Элеонор Роуз, как будто они зашли мило побеседовать, а не вторглись без спроса в замок под названием Замок Смерти. — Итак, раз уж мы все в сборе, может быть, вы представитесь? Мы с Пропандерусом много лет ни с кем не общались. Ведь даже если кто к нам заходит, непрошенные гости редко задерживаются надолго, особенно если они воры. В последних словах явно скрывалась угроза, хотя Спрайт произнесла их совершенно добродушно, даже с некоторой грустью. «Не доверяйте ей!» — прошептал Калибурн, но друзьями так это было понятно. Элеонор Роу слова ворона не задели. Если бы друзья смогли получше разглядеть ее, то, наверное, даже заметили бы, как она кивает, говоря, «Да, мне не стоит доверять. У нас ледяных спрайтов нет сердца». И тут с вистящим шепотом заговорил великан, хотя он был такой огромный, что даже его шепот казался оглушительным для человеческого уха. Кто вы такие, жалкие муравьишки, ничтожества? И как вы смеете нарушать покой великана из древнего рода? Великана, стоящего на пороге смерти. Неужели для вас нет ничего святого? Ох, так ты стоишь на пороге смерти! Не подумав, радостно воскликнул Зар. Превосходно! Великан посмотрел на них сверху вниз. Боткин изо всех сил пытался привлечь внимание Зара. Но тот уже и сам спохватился, что не очень-то вежливо со стороны гостя радоваться близкой смерти хозяина дома. — Я хотел сказать, что нам очень жаль! — быстро поправился мальчик. — Ах, что вы! Не волнуйтесь! Добродушно рассмеялась Элеонор Роуз. «Ведь и вы тоже на пороге смерти!» «Правда?» – встревожился Боткин. «Ну, конечно же!» – продолжая улыбаться, ответила Элеонор Роуз. «А чего вы ожидали?» «Вы осмелились без приглашения явиться в замок самой смерти с намерением украсть нечто, обладающее бесконечной ценностью у его хозяев. «И не надо этого отрицать! Не тратьте силы попусту!» Добавила она, заметив, что Зар уже открыл рот, чтобы начать отпираться. «Если, конечно, вы не...» Задумчиво начала Элеонор Роуз. «Если, конечно, мы не...» «Что?» — с надеждой посмотрела на нее Виш. «Если, конечно, вы не те самые, кого мы ждем!» «Но это вряд ли, учитывая, как много разного народа в дремучем лесу. И как удивительно было бы, если бы нужные гости случайно все-таки забрели сюда», — продолжила Спрайт. «Вот поэтому мы и ждем их так давно». «Итак, кто вы?» «О боги, о боги, о боги!» Оставалось только надеяться, что книга заклинаний не сыграла с ними злую шутку. Оставалось надеяться, что они и правда те самые. «Правду? И ничего, кроме правды», — посоветовала Элеонор Роуз. «Я Зар, сын Энканцо, избранник судьбы», — представился Зар. «Это Виш, дочь королевы Психоры». «А это Боткин, младший телохранитель!» Повисла долгая-долгая пауза. И на одно мучительное мгновение в Жиксу все-таки удалось разглядеть Элеонор Роуз. «О, какая красавица!» Затаив дыхание, произнес малыш. «Красота — это еще не все!» ответила Элеонор Роу, снова запорхав в воздухе. Однако Вселенная считает, что иногда она полезна. Невероятность тоже далеко не все. Но сколь же удивительно, учитывая природу этой невероятности, как часто судьба Вселенной зависит именно от одного невероятного совпадения. Боткин, Зар и Виш все это время практически не дышали, но тут, наконец, перевели дух. «Из всего бесчисленного множества обитателей дремучего леса вы именно те, кто нам нужен!» — заключила Элеонор Роуз. «Ну, хвала небесам!» — выдохнул Боткин. «Наконец-то!» — прогрохотал великан. «Достойны ли они?» Элеонор Роуз зависла в воздухе перед друзьями и прикоснулась ко всем по очереди. К Зару, Боткину, Виш и, наконец, Калибурну, проверяя, достойны ли они. И когда она касалась их, каждый вскрикивал, как будто от сильного удара током. Сделав два круга по залу, Элеонор Роуз вынесла свой вердикт. «Что ж, нет предела совершенству. Им есть куда расти. Особенно вот этому, который зовет себя избранником судьбы. Ну чего ожидать от людей? Однако, что касается птицы, вообще не понимаю, при чем тут она». Калибурн распушил перья, готовясь выразить скромный протест. «Пробил его час». «Говорящая птица наименее достойная из всех четверых», — постановила Элеонор Роуз. «О!», -о — оскорбленно воскликнул Калибурн. «Думаю, вы во мне ошиблись. Я Калибурн, ворон, проживший множество жизней, и я назначен советником Зара именно за мою мудрость и благородство». «Ну да, ну да». Отмахнулась от него Элеонор Роуз, презрительно, но не злобно фыркнув. «И, возможно, ты часто думаешь, ну почему же в который раз я родился птицей? Мне прекрасно известно, кто ты, ворон. К тому же возраст не обязательно означает благородство или, если уж на то пошло, мудрость». Про пантерус думаю, нам надо просто сделать то, что мы должны, и надеяться на лучшее. А что еще поделаешь с людьми? Мы не можем больше ждать. Мне все труднее замедлять твое умирание. А у этих, по крайней мере, правильные имена. Великан с облегчением вздохнул. Итак, снова заговорила Элеонор Роуз. — Вы пришли сюда с намерением украсть кое-что. Не тратьте силы на ложь, просто скажите, что вам нужно. — Мы пришли за последним вздохом великана, — с вызовом ответил Зар. — Он нужен нам для заклинания изгоняющего ведьм. <связь> — А с глубочайшим удовлетворением вздохнул великан, и друзей чуть не сдуло ветром его дыхание. Они те, кого мы ждали. «Последний вздох обладает огромной, огромной ценностью», спокойно произнесла Элеонор Роуз. «Никто из вам подобных не способен украсть последний вздох великана из древнего рода. Но вам повезло. Пропандерус отдаст его вам по доброй воле. Надеюсь, вы подготовились». «Конечно!» — тут же отозвался Зар. «Это бывший Спрайт, старший ловец заклинаний. Он поймает вздох, а Тифен Сторм уменьшит его, а потом они вдвоем поместят вздох в бутыль для сбора». «Ох, людишки!» — снова засмеялась Элеонор Роуз. «Какие же вы смешные! Ваши планы никуда не годятся!» но вы упорно продолжаете строить их. Самим вам ни за что не справиться, но я помогу вам. Ваше желание будет исполнено, и, возможно, как это обычно бывает, вы получите чуть больше, чем хотели. Итак, устраивайтесь поудобнее». Элеонор Роуз не достала ни палочку, ни посох не сделала никаких движений, похожих на магические пассы. Но вилка, пригвозившая на месте Зара и Боткина, взлетела в воздух, а чашка, где сидела Виш, медленно наклонилась и аккуратно переместила Виш на стол. «Великан расскажет вам историю, а я помогу». Высоко над их головами не вполне мертвый великан прогрохотал так громко, что им пришлось зажать уши руками. — Сейчас я расскажу вам историю! — Историю? — спросил Зар, стиснув зубы от боли, потому что великан говорил очень-очень громко. — А вы что, не любите истории? — удивилась Элеонор Роуз. — Я обожаю истории! — помотал головой Зар. «Но зачем великану рассказывать нам историю? Нам-то нужен его последний вздох. Нельзя же рассказать целую историю на одном дыхании. А мы тут немного торопимся. Долго объяснять, но если вкратце, за нами гонятся друды, волшебники, воители, ведьманюхи, ведьмы. И все они могут в любую минуту оказаться здесь». Моя спутница Виш потеряла своего ложика, и нам еще надо его найти. «Вы, кстати, его не видели?» — встревоженно спросила Виш. «Мои вилка и ключик уверены, что он где-то здесь. Он примерно вот такого роста, сделан из железа, а еще...» «Ну, что я говорила?» — перебила ее Элеонор Роуз. Им есть куда расти. Вам следует поучиться терпению, мальчики и девочка. Всегда есть время для истории. Великан отдаст вам свой последний вздох, а взамен вы должны выслушать его историю терпеливо, молча и смиренно, потому что это очень важная для вас история. Такова ваша плата, если хотите. Итак, Виш, Калибурн, Зар и Боткин, Снегокоты, Спрайты и Великан Крашер уселись скрести в ноги, положили косматые головы на лапы, сложили крылья или легли на спину всеми восемью лапами вверх, кому как удобнее. Все непослушно и молча слушали Великана. И даже Зар изо всех сил пытался вести себя терпеливо и уважительно. Дело в том, что последние слова любого умирающего существа обладают магической силой, а последние слова великана таких колоссальных размеров, ну, их силу даже сложно представить. Надо понимать, что эту историю рассказывал огромный великан размером с небольшой холм. Он умирал очень давно и уже был на волосок от смерти осыпался по краям, над ним жужжали мухи, и говорил он то голосом более громким, чем самый оглушительный гром, то свистящим, сдавленным и очень тихим. Его голос начинал осыпаться и разваливаться, как и его огромные пальцы. Становился таким слабым, что его с трудом можно было расслышать. И тогда рассказ подхватывала ледяной спрайт, его полная противоположность крошечная, безостановочно порхающая, и голос ее был подобен никем доселе неслышанной музыке Вселенной, вращению звезд и тихому звону крошечных колокольчиков времени. Но если я буду рассказывать эту историю так же, то вам будет сложно сосредоточиться на ее содержании, а оно очень важно. Так что я буду рассказывать историю своим голосом голосом неизвестного рассказчика. Вот какую историю рассказал великан. Она называется «История о последнем вздохе великана». История умирала от желания быть рассказанной. Давным-давно жила-была на свете юная принцесса-воительница, беспощадная и дикая, как волк-оборотень. Была она храбрая и отважная, а охотилась так хорошо, что слава о ней шла по всей империи. В одиночку она сражалась с иниистыми великанами на холодном севере. В одиночку она взяла в плен черную анис на западе. В одиночку распугала всех рогров банючек разорявших деревни воителей на юге. Эта принцесса-воительница не верила в любовь. «Любовь — признак слабости», — говаривала принцесса. «Я очень надеюсь, что это не история про любовь», — с отвращением сказал Зар, но тут же вспомнил, что нужно слушать молча и с уважением, и быстро закрыл рот. Как-то раз посреди холодной зимы принцесса ехала на коне по дремучему лесу, наслаждаясь свободой и одиночеством и вдруг за ней погнались два снегокота. Она выпускала из лука стрелы одну за другой. Две даже попали в цель, но снегокоты не отставали. Наконец она поняла, что снегокоты хотят, чтобы она последовала за ними. Их храбрость поразила принцессу, и она согласилась. Снегокоты вывели ее на поляну, где стояло огромное дерево. На одной из верхних веток сидел незнакомец, а на земле вокруг ствола собрались волки и терпеливо ждали, пока он устанет и свалится вниз, словно огромное спелое яблоко. Незнакомец провел там уже два дня и умирал от голода, жажды и страха. Под деревом лежали волшебные посохи, которые молодой человек бросил, когда полез на дерево, чтобы спасти одного из своих спрайтов. Молодой человек, имя его было Алгур-Квупр-Квин, но звучало оно так, как будто кто-то подавился грецким орехом, и все звали его просто Тор, пел очень глупую, по мнению принцессы, песню. Слова там были примерно такие. «Нет богатств у меня никаких, только пара сияющих крыл. Ветер кормит меня и хранит мои сны». Я танцую меж звезд под напевы луны. Прислушавшись, принцесса поняла, что вообще-то ей лучше поехать своей дорогой. Юноша явно был волшебником, а волшебники — заклятые враги воителей. К тому же этот молодой человек был еще и очень глуп. Но в его глупой песне было что-то настолько человеческое, что принцесса не уехала. Доставя сколча на стрелу, она выстрелила волшебника, но не для того, чтобы задеть его, а чтобы посмотреть, испугается ли он. Он не шелохнулся, несмотря на то, что стрела пролетела совсем близко и даже оцарапала ему левое плечо. Принцессе это понравилось. Она восхищалась мельчаками, даже если они на беду оказывались волшебниками. Волки встали и, злобно поглядывая на нее, принялись расхаживать под деревом. Принцесса достала из колчана еще одну стрелу, направила лук на волков и с издевкой крикнула. — Эй, глупый волшебник, зачем ты поешь деревьям? — Я пою не деревьям, — отозвался волшебник, — а тебе, — и продолжил. «Мы с тобой можем быть беззаботны, как стрижи в небесах полных света. От земли оттолкнемся, взлетим к облакам, убаюканы ветром и солнцем согреты. Я молод и беден. Что тебе подарю, кроме сердца, любви и мечты?» А потом он просто сказал «Помоги мне». «А что ты дашь мне за то, что я спасу тебя, волшебник?» — крикнула принцесса. На дереве воцарилась тишина, а потом волшебник спросил. — Чего бы ты хотела больше всего на свете? — Я хочу быть королевой всех воителей этого леса! — прозвучал ответ принцессы, быстрый, как полет стрелы. — Видите ли, принцесса должна была стать королевой всего леса. Но один из ее злых двоюродных братьев захватил трон, когда она была еще совсем малюткой. Поэтому она пожелала того, о чем мечтала всю свою жизнь. Волшебник, которого звали Тор, посмотрел на нее и сказал. Ладно, королевой воители я тебе сделать не могу. Зато я могу дать тебе коня. Королеве нужен хороший конь. — У меня уже есть конь-глупец! — засмеялась принцесса. — Разве ты сам не видишь? — Дома в стане волшебников у меня есть конь намного лучше твоего. Конь черный, как ночь, и быстрый, как ловцы заклинаний. — Я отдам его тебе, если спасешь меня, — пообещал Тор. — Конь не волшебный, — поспешно добавил он. «Самый обычный конь. Тебе понравится». И тогда принцесса, которой на самом деле просто нужен был хоть какой-то повод спасти этого глупого юношу, выпустила несколько стрел в волков, и те погнались за ней. Они гнались за ней по всему лесу. Принцесса оборачивалась и стреляла на скаку. А тор тем временем слез с дерева, собрал свои посохи и поехал за ней верхом на своем раненом снегокоте. Он догнал ее в тот самый миг, когда волчья стая свалила с ног ее коня. Принцесса обнажила меч. Волшебник сжал в руках посохи, и они стали сражаться с волками плечом к плечу. Но волков было так много, что им пришлось забраться на снегокота и спасаться бегством а коня оставить на растерзание волкам. — Из-за тебя я лишилась коня! — возмутилась принцесса, когда они ехали по лесу верхом на снегокоте. — Кто-то должен был расстаться с жизнью. Либо конь, либо мы, — ответил Тор. — Поэтому я и предложил тебе одного из моих коней, если ты спасешь меня. И тут принцесса поняла, что волшебник не лыком шит. Но это ее вовсе не огорчило. Она и сама была не лыком шита. Сейчас, при свете Луны, она наконец смогла хорошенько рассмотреть волшебника. Очень глупый, нелыком шитый молодой человек был, надо признать, довольно симпатичный, к тому же, даже не дернулся, когда она в него выстрелила. Вот так принцесса потеряла свое сердце в дремучем лесу все таки это история про любовь поморщился зар шш зашикали на него все потому что хотели узнать чем же закончилась история принцесса воителей согласилась встретиться с волшебником на той же самой поляне через неделю чтобы он привел ей коня и больше мы с ним никогда не увидимся сказала она самой себе Тор подарил ей коня по имени Буревестник, который, конечно, не был быстрее лобцов заклинаний или чернее ночи. Буревестник был совершенно обычным конем. Вот только... Вот только по четвергам. Раз в две недели, когда принцесса ехала верхом, конь вдруг срывался с места, и как она не тянула за удила, несся через лес и привозил ее на ту самую поляну. Где они с Тором познакомились. Каждый раз Тор ожидал ее там, и вдвоем они целый день дурачились, как могли. Юная принцесса воителей поклялась, что выйдет замуж за Тора. Она поклялась всем своим сердцем, что они убегут вместе и найдут такой мир, где будет неважно, кто они, где волшебники и воители могут любить друг друга и жить в мире. А потом. Потом, потом случилась трагедия. Злой кузен принцессы умер, и теперь она стала королевой воителей. Она получила все, чего она так хотела, о чем мечтала всю свою жизнь. И теперь, обретя желаемое, она обнаружила, что ей это совершенно не нужно. Ах, будьте осторожны с мечтами, друзья мои, ведь они иногда сбываются. Вот что я вам скажу. Королевой быть непросто. Ответственность, обязанности. Народу нужна была новая королева, потому что если она не стала бы ими править, то появился бы еще какой-нибудь злой кузен, и все началось бы заново подати, войны, месть, а перед обедом для возбуждения аппетита извольте поднести редкие напитки, вроде крови каталака. Все бы ничего, вот только человеческих жизней на то, чтобы раздобыть такую редкость, уходило слишком много. Поэтому юная принцесса чувствовала, что должна стать королевой. Однако королева воителей, ну, никак не может выйти замуж за волшебника. Как же ей избавиться от любви? Поцелуй истины любви — самая сильная штука на свете. От нее просто так не отмахнешься. Поэтому юная принцесса сделала ужасную вещь. До нее дошли слухи об одном могущественном волшебнике по имени Пентаглеон. Волшебник этот жил в полном одиночестве и пытался предсказывать будущее, а это дело опасное. И принцесса отправилась к нему. Они вместе заглянули в будущее и увидели, что если она выйдет замуж за юношу по имени Тор, то в лес вернутся ведьмы. Значит, принцессе предстояло избавиться от своей любви навеки. И сделать это можно было только одним способом. Пентаглеон дал ей зелье «Любовь прощай». А это очень-очень опасное средство, уж поверьте мне. Спрайты ахнули при упоминании зелья «Любовь прощай». Вжикс забился в волосах у с такой силой, что она аж жизгнула. Теперь из ее копны волос выглядывали только расширившиеся от ужаса глазки вжикса. «Зелье, любовь, прощай, жуткое зелье, которое творит жуткие дела!» Принцесса Воители выпила зелье, и любовь в ее сердце умерла. Ядом и желчью написала на юному волшебнику по имени Тор письмо, в котором сообщила, что не любит его и никогда не любила. Много недель Тор ждал в условленном месте, но принцесса воителей не приходила. Он получил письмо, прочитал его и отказался поверить, что это правда. Еще два года он ждал ее. Вокруг него вырос шалаш, а лесные спрайты, жалея его, приносили ему еду и питье. Спрайты называли его волшебник, который ждет. В глубине души Торт знал, что принцесса предала его, и в конце концов поверил тому, о чем говорилось в письме. До него дошли слухи, что принцесса воителей вышла замуж за другого и теперь называет себя королевой воителей. От горя волшебник сошел с ума отправился сражаться в граничной земли и стал человеком-тенью. «Вот это круто!» — ахнул Зар, потому что о людях-тенях ходило множество легенд. «И тут начинается моя часть истории», — сказал великан. «Видите ли, замок, где вы находитесь...» когда-то принадлежал Пентаглеону. Зар, Виш и Боткин затаили дыхание. История так увлекла их, что они совсем позабыли о том, что все в ней может быть правдой. Они посмотрели по сторонам на разрушенные стены замка. Что же все-таки здесь произошло? И великан, чей рассказ вы сейчас слушаете, Был великаном Пентаглеона. И вот здесь-то я и появляюсь в этой истории. В голосе великана зазвучала горечь. К несчастью, чтобы создать зелье отречения от любви, нужны слезы Друда. А Друды просто так свои слезы не отдают. Друды отправились в погоню за тем, кто украл их слезы. А когда нашли его, то не только убили самого могущественного на свете волшебника пентаглиона но и попытались убить его великана, а также захватили в плен его малыша-оборотня. Этим великаном, — закончил великан, — был я. Столько лет я злился. Ох! Как я злился из-за всей этой несправедливости, что не мог спокойно умереть! «Я пылал от гнева!» — взревел великан. чепящая, невыносимая, обжигающая ярость не давала мне уйти!» «От гнева!» — прогрохотал великан. И хоть он и был при смерти, Гневный голос его прозвучал громче, чем рык тысячи медведей, и огромный стол содрогнулся и наполнился эхом. — Я не боюсь смерти, — продолжал великан, — но у меня осталось одно незаконченное дело. И перед тем, как отдать вам свой последний вздох, я прошу вас... И тут он надолго замолчал. Ведь последний вздох великана — это вам не шутка. — Месть! — прошептал Зар в полном восторге. — Он жаждет мести! Я и сам надру, да бог, как зол! Ты можешь поручить это мне! Зар все сделает, как надо! Зар был в восторге потому что одно дело — просто заполучить последний вздох великана. А вот предсмертная жажда мести великана — это и правда очень мощное средство. Самое то, что нужно, чтобы избавиться от ведьм. «Приготовиться!» — закричал Зар. «Великан вот-вот даст дуба!» «Ох, бедняжка!» — грустно сказала Виш. «Веди себя прилично, Зар! Он, между прочим, скоро умрет!» «Да он уже много лет умирает!» Отмахнулся Зар. «Мы оказываем ему услугу! Ты вне себя от ярости, правда, великан? Эта ярость даже умереть тебе спокойно не дает! Отдай ее нам! Она нам нужна вся, до последней капли!» И перед тем... «Как отдам вам свой последний вздох!» «Я прошу вас!» — продолжил великан, хватаясь за горло, потому что был на грани смерти и с трудом дышал. «Я прошу вас! Я прошу вас! Простите их!»